Глава двадцать шестая. Гору действительно раскопали быстро. К вечеру прибыло около сотни странных, похожих на пауков роботов с ковшами вместо передних лап и несколько техников, которые всем руководили. Они привезли тьму разнообразного оборудования и несколько цилиндров домов, в том числе личный подарок лорда. Руководитель протянул мне цилиндры. Я не стала отказываться. Лорд виноват, пусть платит. Я сделала Милу виноватым в своих бедах, не допуская мысли, что на самом деле виноват совсем другой. Не он поджёг фитиль, не он взорвал гору. Но моему сердцу была нужна эта боль. Я наказывала не только его, я наказывала прежде всего себя, отрезая своё сердце от любви, чувств, счастья. Я отгородилась своей болью ото всего, даже от здравого смысла. Милу был продуктом своего мира. Его подвело воспитание. В нём всё решалось договорами, вежливо и цивилизованно. Этот мир был гуманным, демократичным, в нём муж спокойно даёт жене развод, а если возникают проблемы, всё решается через суд, честно и открыто. Но мой увы, не такой. Милу не знал, что о медалу на подписанный договор плевать с высокой башни. Он не собирался его придерживаться. Кто в этом был виноват? Наверное, всё же я. Но Милу обвинить было удобнее. Иса, крошечная часть которой сейчас жила в моём браслете, сообщила, что император приказал ей держать в тайне от меня их план оградить, так сказать, слабую женщину от потрясений. Я жила в доме, стоящем недалеко от бывшего барьера, разрушившегося вместе с горой. Он вырос за несколько часов из подаренного цилиндра, двухэтажный, с минимумом мебели, но мне было все равно. Я в нем только спала. Роботы быстро разгребали завалы, сухо сообщая о найденных останках. Каждый раз при нахождении очередного тела я нервно дергалась, но генетический анализ показывал другой ДНК, не мой. В итоге нашли 100 трупов. Моих родных среди них не было. У меня появилась призрачная надежда на то, что Медал забрал папу и маму вместе с собой. Значит, я должна пойти к нему. Проход в САН ещё не восстановился. Ответил Роб на мой вопрос о переходе. В смысле, когда происходит большой выброс энергии и разрушается один из входов, второй тоже закрывается. И нужно ждать, когда откроются новые двери. Так было с миром Каспий. Там 100 лет назад произошло землетрясение, и проход закрылся почти на месяц. А после обнаружился в совершенно другом месте. Так он может оказаться не здесь? Я была удивлена и немного напугана. Вдруг он совсем не откроется, и я останусь здесь навсегда. Может, согласился Роб, я нахмурилась. Радиус около километров в диаметре. Мои дроны постоянно прочёсывают местность. Нам остаётся лишь ждать. Сейчас, когда тел моих родителей среди погибших не было, я немного успокоилась и почти взяла себя в руки. Мы похоронили слог императора, которых он бросил умирать в небольшой роще у реки. Расчищенный от камней кусок горы, где раньше была пристроена крепость, сейчас представлял собой гладкую, идеально ровную стену. похожую на кусок многослойного пирога, отрезанный огромным острым ножом. Я каждый день бродила вдоль хребта с утра до вечера в поисках колеблющегося воздуха, означавшего новый проход. Многочисленные дроны кружили вокруг. Пусть Роп и говорил, что они найдут быстрее и вернее, я не могла спокойно сидеть и ждать. Так прошёл почти месяц. Два раза в гости пролетал Данир, пусть всего на часик, но мне было приятно. Я попросила его не рассказывать ничего ни о Милу, ни об императрице. Он провел пальцем по губам, имитируя защелку. Брат наконец пошел учиться на вторую ступень и очень радовался своему модному клубу в центре столицы. Сказал, что часто зависает там с друзьями. Как-то рано утром меня разбудил виск Кома. Дрон нашёл новый вход, раздался радостный голос робота, когда я его включила. Он почти там же, лишь сдвинулся на сотню метров в сторону и на три вверх. Сейчас робот и формирует лестницу. Я вскочила на ноги, принялась быстро одеваться. Джинсы, кроссы, тёплая куртка. Я старалась не думать о том, что меня ждёт на той стороне злой, страстно ненавидящий меня муж, готовый придушить собственными руками. Я приму от него любую судьбу. Пусть избивают, пусть казнит за измену, лишь бы не трогал семью. Роб решил идти со мной. Я наблюдаю за миром Саен уже 5 лет. Пора наконец узнать его изнутри, улыбнулся он. Ещё раньше он сообщил, что совет решил не восстанавливать барьер. Стена разрушилась из-за причин, не зависящих от нас, а лорд Каго получил лишь штраф за самоуправство. До очередного снятия оставалось 5 лет, и если при встрече аборигены не проявят агрессию, мир САН станет открыт для торговли. Я заверила Руба, представителя совета, что не проявят. Хотя, кто знает. Мы поднялись по лестнице на уровень четвёртого этажа и вошли в буферную зону. Я шла как на казнь, с усилием передвигая ноги. Что меня ждёт в моём мире? Унижение, позор, Смерть. Впереди была темнота. Свет давал лишь вход в мир Лимпе, где сейчас было раннее утро. Почти в конце коридора я обо что-то споткнулась и испуганно вскрикнула. Роб направил фонарик вниз. Под ногами лежал человек, точнее, высохшая мумия. Я узнала искажённое злостью лицо Амедала. Его руки, вытянувшиеся вперёд, пальцами упирались в барьер. Сердце голка и сильно забилось о рёбра. Почему он не смог пройти? Я обернулась к Робу. Я же их говорил, ответил он, напряжённо отворачиваясь. В мире Лимпии редко когда увидишь труп, из-под завалов тела вытаскивали роботы. Они же их закапывали. Люди здесь старались не сталкиваться со смертью. Когда проход закрывается с одной стороны, Другой выход тоже становится недоступен. Это как сообщающиеся сосуды. Если закроешь один, во второй нельзя ничего налить. Только когда восстановится один, открывается и другой. Ваш муж попал в ловушку. Гора взорвалась раньше, чем он успел выйти. Значит, Амидал не знал этой особенности. Я вспомнила его давний рассказ о третьем императоре. Он тогда вскользь упомянул, что после того, как раскопали завалы с нашей стороны, выход в Олимпию обнаружили на 2 м выше, чем писал Виктор. Тогда он не придал этому значения. А зря. Это тебе расплата за 100 погибленных жизней. Прошептала я зло в лицо мумии и решительно шагнула в свой мир, отодвигая рукой штору. Я пока останусь в буферной зоне. произнёс Руп за моей спиной. Полчаса, думаю, хватит для привыкания. Я кивнула, не глядя, и шагнула на балкон. Наконец, я дома. Если среди погибших родителей не было, и в коридоре был амедал один, значит, у меня за спиной распахнулись крылья. Радостной надеждой наполнилось сердце. Кто здесь? Зои, это ты? пронзительный, бесконечно удивлённый голос голко разнёсся по залу. Внизу, полулёжа в кресле, на меня таращился Максимилиан. Заспанный, помятый, худой, он выглядел как человек после тяжёлой болезни. Зои, боже мой, ты здесь! Он вскочил и бросился к двери. Каблуки голко застучали по лестнице, дверь на балкон распахнулась и через секунду меня крепко зажимали в объятиях. Слёзы навернулись на глаза. Я пришла домой, в свой мир, наконец. Макс, всхлипывала я, едва сдерживая рыдания. Мои родители. Они здесь, во дворце. Быстро отозвался он, гладя меня по плечам, спине, рукам. Я даже не обратила внимания на его фамильярность, на то, что здесь в моём мире подобное поведение недопустимо для мужчины по отношению к чужой женщине. Я была так счастлива, что забыла обо всём. Месяц проход был закрыт, бормотал Макс хрипло. Что произошло? Я видел, как умирала медаль, и ничем не мог ему помочь, ни еду передать, ни питьё, ничего не мог. Пойдём, ещё раз всхлипнула я. Всё расскажу, а ты расскажи, что с моими родными. Я потянула его к лестнице. Мы спустились в комнату, Макс раздвинул сдвинутые кресла, на которых спал, и мы уселись друг напротив друга. С ними всё в порядке. Начал он первым. Последним приказом о медал велел привести барона и баронессу Такамак во дворец, но у них сломалась карета прямо посреди пустыни. Из-за этого они на несколько дней приехали позже, чем рассчитывали. Я поселил их во дворце в гостевом крыле, но Адриан больше не приходил. Я ждал его несколько дней, потом пошел сам. Дверь с той стороны была заперта, на мой стук никто не открывал. Тогда я вернулся сюда и стал ждать. А еще через день через проход ввалилась огромная куча народу, в основном слуги, горничные, поварихи, твои фрейлины. Они несли какую-то чушь. говорили, что император вместе с императрицей вышли наружу к монстрам и исчезли. Я всех отправил в подвал, в тюрьму, чтобы меньше болтали. А потом Макс сглотнул и потёр руки, словно они мёрзли. Когда в очередной раз я открыл штору, то увидел Амедала. Он был весь в крови: руки, лицо, колени. Он бился в прозрачную стену, что-то орал. Но стена была непроницаема ни для звука, ни для воды или еды. Я каждый день наблюдала за его мучениями. Он вытер влагу со щёк. Я судорожно сглотнула вязкий, мешающий дышать комок. Для Макса Мидал был родным братом. Жуткая смерть. Страшно подумать, что он испытал в последние дни. Я не желала такой смерти никому, даже этому чудовищу. чуть больше двух недель назад он умер. После этого я спал здесь, ожидая хоть чего-нибудь, какой-нибудь весточки. И тут ты. Я подняла голову и начала рассказывать свою историю. Опустив некоторые не имеющие к делу подробности, в виде моей помолвки с Милоу, наследства и тому подобного, я рассказала о том, что никаких монстров нет и никогда не было, а есть портал в другой мир. Я говорила и говорила, глаза у Макса становились все более круглыми. Когда я закончила, некоторое время он приходил в себя, потом поднял на меня потрясенный взгляд. Мы могли бы взять клятву о не разглашении или вовсе их казнить. Медленно начал говорить Макс, и я поняла, что он о той толпе, которая сейчас сидит в застенках, а сами... Представим себя империей как мужа и жену. Никто точно не знает правды. Я мог бы заменить Адриана. Я же его точная копия. Я удивлённо хлопала глазами, не веря ушам, что он говорит. Казнить? Ему мало смертей? Для всех я император, а ты императрица, продолжал он. Я люблю тебя и стану хорошим мужем. Я порывисто вскочила на ноги и сжала ладони в кулаки. Нет! Пора прекращать этот фарс, отрезала возмущённо. Слишком долго длится враньё, слишком много людей пострадало. 300 лет тянется этот обман. Пора рассказать всем правду. Но Макс сказал с растерянным: Народ не готов к правде. Империя держалась на страхе перед монстрами. Сейчас же начнутся бунты, королевства выйдут из её состава. Я иронично улыбнулась. У нас в наличии имеется гораздо более эффективное оружие, чем страх, произнесла твёрдо. Торговля. И видя, что он не понимает, пояснила. Я собираюсь присоединить наш мир к содружеству миров и начать торговать. Я приглашу 19 королей и предложу им то, от чего они не смогут отказаться. Макс вопросительно приподнял брови. Здоровье, молодость, красоту, передовые технологии, которые перевернут и встряхнут наш отсталый мир. Среди них есть очень мудрые правители. Надеюсь, они поддержат меня. У меня в браслете свод законов демократического государства, возьмём за основу. Сейчас во всех развитых мирах нет единоличной власти. Все проблемы урегулируются всеобщим голосованием. Неправильно, чтобы один человек решал все. Но империя развалится. Если мы поступим по-умному, не развалится, отрезала я. В наших руках будет проход в Олимпию. Он открывает такие возможности, которые нам и не снились. Ты не представляешь, это совершенно другой уровень жизни. Доступ к технологиям и знаниям, которые опережают наши на 1000 лет вперёд. Это та же власть, только с помощью торговли. Она гораздо сильнее, чем страх и клятвы. По крайней мере, честнее, точно. Вдруг я услышала громкие хлопки, раздающиеся с балкона. Мы повернули голову. На балконе стоял наблюдатель Совета миров и хлопал в ладоши. Великолепно, ваша императорское высочество, произнёс Роб с улыбкой. Я не сомневался в вас. Величество, поправил его Макс. Её императорское величество. Хватит, больше никаких величеств, усмехнулась я и сделала приглашающий жест. Спускайтесь, Роб. Добро пожаловать в мир Саен.